разгоралась среди жителей Москвы. И, наконец, 25 июня 1662 года в Москве вспыхнул бунт. Толпы возбужденных горожан ринулись к летней резиденции царя Алексея Михайловича Коломенскому. Царь пообещал придать суду и наказать виновных чиновников. Он объявил, что вскоре сам лично прибудет в Москву. После этого горожане начали грабить дом богатого купца Василия Шорина, которого подозревали в спекуляции медными деньгами. Хованский убеждал бунтовщиков прекратить разбой и дождаться приезда царя. Бунтовщики, в свою очередь, требовали, чтобы им немедленно выдали основных виновных. Они захватили сына Шорина в качестве заложника сам Шорин, вынужден был укрыться в кремле после первого появления московских горожан в коломенском царь направил посланника к картамону матвееву приказывая ему привести два полка стрельцов из москвы в коломенское одновременно князю юрию рамадановскому был отдан приказ явиться в коломенское с отрядом солдат нового строя то есть обученных иностранными офицерами. Тем временем тысячи бунтовщиков нагрянули в Коломенское во второй раз. Они обратились к царю с просьбой снизить налоги и потребовали выдачи тех бояр, которых они считали предателями, виновными в притеснениях. На какое-то время царь почувствовал себя во власти толпы. Однако в этот самый момент появились стрельцы, и вместе с дворцовой гвардией набросились на бунтовщиков, которые в беспорядке бежали. Между прочим, совсем немногие из них имели действительно мятежные намерения по отношению к самому царю. Они пришли искать у него правосудие. Лишь небольшая группа рассчитывала на применение силы. Около сотни бегущих бунтовщиков утонуло в Москве-реке, Более тысячи было убито преследователями и намного больше арестовано. Из них немногие зачинщики были казнены, а остальные высланы в дальние города. Зерцалов. О мятежах. страницы 296-360. Каташихин. Глава 7. Раздел 9. страницы 111-118. Гордон, дневник, часть 2, страницы 23-24. Соловьёв, том 11, страницы 192-196. Базилевич, денежная реформа, страницы 84-93. Очерки, том 4, страницы 258-263. На следующий год чеканка медных рублей была прекращена и возобновлен выпуск серебряных денег. базелевич Денежная реформа. Страница 71. Главка 3. В это самое время на Украине казаки Юрия Хмельницкого при поддержке поляков и татар напали на Переяслав, но были отброшены казаками Самко и московскими войсками. Юрий отступил к Чигирину, который он мог удержать только с помощью татар. В качестве платы за поддержку татары разорили всю местность в округе. Население справедливо возлагало всю вину за это на Юрия. Запорожцы резко потребовали его отставки. Он сложил булаву и в январе 1663 года принял постриг под монашеским именем Гедеон. В Чагирине собралась Рада правобережных казаков и выбрала на гетманство последовательного сторонника Польши Павла Тетерю. На левом берегу Шурин Богдана Хмельницкого, Василий Золотаренко – выдвинул свои требования на гетманскую булаву против действующего гетмана Самко, который тоже был роднёй Хмельницкого. Ситуация ещё больше запуталась с появлением третьего кандидата,